Перед ними был невысокий холм, заросший деревьями и кустами. Лежа между камнями, они могли наблюдать за лесом, оставаясь невидимыми. Пиктов Бальт уже не опасался, но вот зверей загара побаивался. Он стал сомневаться в магическом знаке, но конун успокоил его. Небо между ветвями стало постепенно бледнеть. Бальт начал испытывать голод. Барабаны вроде бы умолкли. Мысли юноши вернулись к сцене перед святилищем. — Загарзак был весь в страусиных перьях, — сказал он. — Я видел такие у рыцарей с востока, которые приезжали в гости к нашим баронам. Но ведь в этих лесах страусы не водятся. — Эти перья из страны Куш, — ответил Конон. — Далеко к западу отсюда лежит берег моря. Время от времени к нему пристают корабли из Зингары — и продают тамошним племенам оружие, ткани и вино в обмен на шкуры, медную руду и золотой песок. Торгуют и с страусинами перьями. Они берут их у стегийцев, а те, в свою очередь, у черных племен страны Куш. Пиктские колдуны хорошо платят за эти перья. Только опасна эта торговля. Пикты так и норовят захватить корабль. Поэтому побережье пользуются дурной славой моряков. Я там бывал с пиратами с островов Бараха, что лежат к югу от Зингары. Бальд с удивлением посмотрел на спутника. «Я знаю, что ты не всю жизнь проторчал на границе. Тебе, наверное, пришлось много постранствовать?» «Да, забирался я так далеко, как ни один человек из моего народа. Видел все большие города гибарийцев, шимитов, стегийцев и гирканцев... «Скитался по неведомым землям к западу от моря Вилоед. «Был капитаном наемников, корсаром, мунганином, нищим бродягой и генералом. «Не был только королем цивилизованной страны. «Да и то, может, стану, если не помру. «Мысль эта показалась ему забавной. «Он улыбнулся. «Потом потянулся и вольготно развалился на камне». Но и здешняя жизнь неплоха, как и всякая другая. Я не знаю, сколько проживу на границе — неделю, месяц, год. У меня бродяжья жизнь в самый раз для пограничья. Бальт внимательно наблюдал за лесом, каждую минуту ожидая, что из листвы покажется размалеванное лицо. Но проходили часы, и ничто не нарушало покоя. Бальт уже решил, что пикты потеряли след и прекратили погоню. Конун оставался озабоченным. «Мы должны выследить отряды, которые прочесывают чащу. Если они и прекратили погоню, то из-за того, что появилась лучшая добыча. Думаю, они собираются переплыть реку и напасть на форт». «Значит, мы ушли так далеко на юг, что они потеряли след?» «След потеряли, это ясно» иначе они уже давно были бы тут. При других обстоятельствах они перетряхнули бы лес по всем направлениям, и тогда мы бы хоть одного-двух заметили. Значит, точно, переправляются через реку. Не знаю только, насколько они ушли вниз по течению. Надеюсь, что мы еще ниже. Что ж, попытаем счастья. Они начали спускаться с камней. Бальту все время казалось, что его спина — мишень для стрел, могущих вылететь в любую минуту из засады. Но Конан был уверен, что врагов поблизости нет, и оказался прав. «Сейчас мы намного миль южнее деревни. Пойдем прямо к реке». И с поспешностью, которая показалась Бальту излишней, они двинулись на восток. А лес словно вымер. Конан полагал, что все пикты собрались в районе Гвавели, если еще не форсировали реку. Впрочем, они вряд ли сделали бы это днем. Кто-то из следопытов наверняка их заметил бы и поднял тревогу. Они переправятся выше и ниже форта, там, где стражи их не увидят. Потом остальные сядут в челны и направятся туда, где чистокол спускается в воду и нападут на форт со всех сторон». Они и раньше безуспешно пытались это сделать, но сейчас у них достаточно людей для штурма».